Глава восьмая. Результаты переписки. Бойкот состоял из нескольких пунктов. Запрет выходить за пределы посёлка, запрет пользоваться велосипедом и гироскутером, отключение от финансирования. Да, родители поняли, что не случилось ничего криминального или угрожающего здоровью их ребёнка, но оказались очень недовольны тем, что Артур не нашёл способа предупредить их, А это значит одно — он не сильно уважает и ценит своих отца и мать, и уж тем более не особо любит. И если любви от такого бесчувственного молодого человека насильно не добиться, то дисциплину и уважение усилить можно, принудительно. А потому Артуру заблокировали банковскую карточку до начала учебы, скорее всего, или до резкого исправления, во что, как честно признался отец, верилось с трудом наказание нуждой отличное наказание разбуди фортур рано утром заявил он ты проникаешься каково это а вообще гуляй как ребенок детства не вернешь вся жизнь впереди успеешь на совершать покупок ты пока по крышам бы полазил голубей бы погонял порыбачил бы с ребятами как нормальные пацаны эх С трудом разлепивший глаза Артур пообещал начать гонять голубей и рыбачить тоже, чисто по-пацански. А когда великий домашний воспитатель ушёл, накрыл голову подушкой и усмехнулся. В коттеджном посёлке нет крыш, по которым можно бегать. Вон хоть по соседской разок, если пробежишься, костей не соберёшь. И маменьку с папенькой на такую сумму выставишь, что никаких крыш с голубями много лет видеть не захочется. «Рыбалка. Вот с ней как раз всё налажено. Можно рыбачить на специально оборудованных прудах базы отдыха только за деньги. А когда беспечное детство не финансируется...» «Эх, папенька! Папенька! Сон слетел с Артура. Что там сейчас в Испании делает папа у Вдруг она смогла рассмотреть его адрес? А социальные сети?» Артур вспомнил, что собирался зарегистрироваться хотя бы в парочке, Телефон, весь разобранный, он лежал на письменном столе под включенной лампой. Высох он или нет? Телефон, к счастью, работал. И даже секретный фиксатор не показывал того, что этот аппарат считается утопленником. Отлично! Артур поставил его заряжаться, включил компьютер и зарегистрировался в социальной сети. Набрал в поиске имя и фамилию Аурикиного отца. Сначала по-русски, потом по-английски Потом нашёл, как это будет выглядеть на испанском языке, вел и эти данные. Испанская версия сообщила, что ничего не найдено. Русская и английская привели к аккаунту с портретом пожилого мужчины с узким измождённым лицом. Дяденька даже не постарался понравиться, когда фотографировался и выставлял такой свой снимок на всеобщее обозрение. Чёрные глаза без блеска, под ними серые круги, полые щёки. «Многочисленные мимические морщины?» «Вот так Саверий!» Артур добавил его в друзья и написал сообщение. Отец Аурики как будто ждал этого сообщения. «Кто вы? Что вам известно? Чьи интересы вы представляете?» Тут же прилетели ответные письма. Артур кратко сообщил о себе и переслал к Саверию фотографии его старого дома. «Это ваш дом?» Перед тем, как отправить еще одно фото, напечатал Артур. «Почему вас это интересует?» «Вопросом на вопрос», — ответил Ксаверий. «Эх, как пожалел Артур, что сейчас он находится дома, а не там, где хорошо бы было быть во время этого звонка. Вы ищете Аурику?» «Вопросительный знак». Так отреагировал на этот вопрос Аурикин отец. «Она тоже вас ищет», — написал Артур. «А у Рика в России?» «Давайте перейдем на видеозвонок», — предложил Артур, и все-таки включил свой телефон, который мирно досушивался под лампы и заряжался. Только успел открыть свою сетевую страничку, как Саверий позвонил. На экране он выглядел точно так же, как и на портрете. Поздоровался и, нахмурившись, принялся без стеснений разглядывать Артура. «Я живу недалеко от вашего дома». Не дожидаясь от Ксаверия особой милоты, начал Артур. «И через некоторое время доеду до него. Там я тоже включу видеорежим и позвоню вам». «Где Аурика?» Вместо отказа или согласия глухо произнес Ксаверий. «Она там или почти там?» Торопливо заговорил Артур. Он лихорадочно думал о том, как попасть в замок на отшибе без денег и средств передвижения. «Сколько денег вы хотите за свою информацию?» — спросил Ксаверий. «Да нисколько!» — даже растерялся Артур. «Тогда я не понимаю вас». «Ловите фотографию!» — сказал Артур. И выслал тот единственный снимок, который он сделал в золотой комнате. Фото Аурики с лежащим на ее лице портретом одной счастливой семьи. Ксаверий завершил звонок. Артур не стал перезванивать, подождал. И правильно, потому что Ксаверий через какое-то время набрал его сам. «Я вижу, я понял», — проговорил он. «Вы узнаёте это помещение?» — осторожно спросил Артур. Аурикин отец снова долго не отвечал, но и не отключался. «Странно», — почти шепотом проговорил он наконец. «На всех предыдущих фотографиях я наш дом узнал...» А это, не пойму где, но мебель наша. Вот эти панели я золотил. Платье, мы вместе его покупали для праздника. На мой день рождения костюмированный бал собирались устроить. И в этом платье урика должна была. Это ведь точно она? Что у неё на лице? Фотография. В золочёной рамке? Да, рамку золотил тоже я наша технология нанесения дисперсионного золота Простите. Его голос дрожал, хотя на лице не отражалось эмоций, только глаза, казалось, ввалились ещё глубже, и темнота вокруг них стала гуще. Да ладно, чтобы не расплакаться, небрежно бросил Артур. Но я не пойму, где это, воскликнул Ксаверий. Я покажу вам. Мне нужно только туда доехать. Будьте на связи хорошо. — попросил Артур. — Я перезвоню вам. Ксаверий отключился. Через пару секунд пришло сообщение с номером телефона. Артур сохранил его. Усмехнулся. В голове крутился вопрос, пойдет ли отец Аурики сегодня собирать камни и возить их в тачке, или забросит это занятие и будет сидеть у телефона в ожидании звонка. С мыслью о тачке пришла идея о средстве передвижения. Артур бросился к письменному столу, Вытащил портмоне и пересчитал наличные деньги. Хорошо, что их, как у малыша, у него не отобрали. Вперёд! «Я буду гулять по посёлку», — с беззаботным видом, проходя мимо помощницы по хозяйству, сообщил Артур. «Ну, к обеду вернусь. Всё под контролем. Маме позвоню». Вышел за ворота и бегом, огибая по поселковой дороге несколько участков, бросился к ограде участка собственного туда, где шла стройка оранжереи. Только бы там не закончили, только бы еще был кто-то. Артур помнил, что младший землекуп приезжал на велосипеде. Тот лежал обычно под деревом, возле вещей, которые рабочие складывали кучкой. Взять в аренду этот велосипед, сгонять к владению Маурики, позвонить оттуда в Испанию, вернуться домой, показаться Раисе и сидеть себе спокойно, примерным барсиком, к возвращению родителей. Землекоп показался на рабочем месте. Вместе с почтенным аксакалом он заравнивал траншею. Артур только сейчас отметил, какая она была длинная и тянулась аж на улицу. Наверное, электрические провода по ней кронжереи прокладывали или воду подводили. Велосипед молодого землекопа Артур отметил все там же, рядом с кучкой вещей. Предстояло самое сложное — уговорить владельца сдать его в аренду, и желательно сделать так, чтобы дедушка всего этого не видел, а то, мало ли, вдруг догадается, что Артур собирается к тому месту, про которое уважаемый говорил нельзя. Но Артуру повезло. В кармане дедули зазвонил телефон, так что он бросил грабли, приставил телефон к уху и принялся громко разговаривать. Артур осторожно вытащил деньги. Велосипед оказался его аж до самого вечера. Как только Ксакал отвернулся, Артур схватил велосипед и быстро покатил на нём вон с участка. Сообучник отвлёк дедушку, а дальше Артур уже не наблюдал. Он мчался навстречу с привидением.